Я повидал на своем веку немало ран и сразу понял, что пуля пробила бедняги легкое. — Мне конец, — сипел тыква, — дай мне глоток рома, ради бога, дай. У Джима за пазухой всегда есть фляга. Летиция сходила за ромом, приподняв раненому голову, дала выпить. Тыква жадно забулькал и не остановился, пока фляга, между прочим, сделанная из маленькой тыквы, не опустела. Огненный ром натворил на свете немало бед,